Глава 12. Кофе Латте У него была темная кожа и черные густые волосы. Его тело было лучшей рекламой услуг персонального тренера, в меру мышечная и поджарая. Фердос не был высоким, не намного выше меня на небольшом каблуке, а его лицо не было типично индийским. Казалось, что у него в крови были азиаты. Такое впечатление было из немного раскосых глаз и небольшого и довольно аккуратного носа. Он всегда одевался с головы до ног в Эдхарде. Мне нравились эти яркие футболки с необычными принтами, кепки в стразах и ремни с золотыми пряжками. Во всяком случае, Фердосу очень это все шло, и у меня ни разу не возникло желания его переодеть. Я была белокожей, не загорала и берегла свой природный цвет под влиянием индийских представлений о красоте. Индианки на контрасте с европейками постоянно отбеливают кожу всеми возможными средствами. В магазинах чего только нет. На более индийских женщин производители делают огромные деньги. Отбеливающие лосьоны, спреи, салфетки, светлая пудра для лица и тела. Все это скупается тоннами. Цвет моей кожи был постоянным объектом зависти. А так как я была похожа на индианку, все у меня спрашивали название средства, которым я пользуюсь для такого эффекта. Я же пользовалась только солнцезащитным кремом. Одевалась я довольно просто, если не считать те моменты, когда я носила индийские наряды. Они были яркими. После поездки на Гоа мы с Вирдосом стали много времени проводить вместе. Я все еще пыталась к нему привыкнуть, а он окутывал меня заботой и вниманием. Нас с ним часто называли кофе-латте, кофе с молоком. Эта общая кличка очень прочно закрепилась за нами, и, приходя куда-то вдвоем, мы так и представлялись. «Привет, мы кофе-латте». Вернувшись в Мумбаи, мы первым делом пошли прокалывать мне нос. Фердос привел меня в большой ювелирный магазин и уточнил у человека за прилавком. «Тут у вас можно сделать пирсинг. Моя девушка хочет сережку с бриллиантом в нос». «Да, конечно», — ответил продавец. «В левой ноздре, верно?» Я не успела опомниться, как он перевесился через прилавок с золотыми украшениями, оттянул крыло моего носа и продел через него металлическую леску, виртуозно завязав ее в узел. Я стояла широко раскрытыми от удивления глазами. Что это было? Бейби! поздравляю, теперь ты точно как индианка, тебе идет!» Мне не было больно, я вообще не успела что-либо почувствовать, настолько быстро все произошло. «Никакого косметолога, стерильных инструментов, выбора сережки, а просто раз — и готов пирсинг к носу. в носу». месяц походите с этой железкой, обязательно прокручивайте ее, чтобы дырка не заросла. А через месяц приходите, вставим вам золотую сережку, какую захотите», — напустывал человек за прилавком. Мы поблагодарили и вышли из магазина. По-моему, с нас даже денег не взяли. На выходе мы задержались у плаката с изображением кореглазой красавицы. Фото было крупным планом, индианка демонстрировала на нем крупные золотые серьги с бирюзовыми камнями и массивную тику, украшение на лоб. На ее голове красовался яркий золотой палантин с розовыми узорами. Фердос обратил на него мое внимание. «Видишь девушку?» «Вижу, красивая». Она по мне с ума сходила. Нас даже пытались свести, но ничего не получилось. Что-то внутри кольнуло. «Зачем он мне показал эту девушку с плаката?» Это наверняка какая-нибудь местная знаменитость. Она хорошенькая, и я явно проигрываю ей по внешним данным. Хочет себе цену набить, чтобы я ревновала? Как бы не так. Но чувство, которое возникло у меня в тот момент, было очень похоже на ревность. Но почему? Я же даже не влюблена.